В 1672 году король, готовясь к войне против Голландии, назначил Дортаняна губернатором города Лилль, важной стратегической точки для грядущей кампании, последний в жизни героя. Эта должность в те времена соответствовала уровню армейского генерала-лейтенанта. Кстати сказать, помимо нашего героя, до чина генерал-лейтенанта из первой роты мушкетеров дослужились ещё три человека в том числе в 1702 году его кузен Жозеф де Монтескью, граф Д'Артаньян. По свидетельствам современников, правил Д'Артаньян вполне справедливо, запрещая своим солдатам притеснять местное население. Правда, ему все же пришлось однажды жестоко подавить восстания крестьян, разоренных бесконечными податями, но в оправдании его все же стоит сказать, что он оставался сыном своего века, И в конце концов, восставшие были врагами короля, к которому он испытывал самые верноподанические чувства. Однако такая жизнь была не для Дортаньяна. Он мечтал вернуться на поля сражений, и он получил такую возможность после того, как Людовик XIV начал войну против испанских нидерландов. Дело в том, что после смерти короля Филиппа IV испанского Франция по результатам Аухенского мира 1668 года получила часть Фландрии и ряд пограничных местностей. С этого времени король Людовик стал первым врагом так называемых Соединённых провинций или Республики Соединённых провинций, иначе Голландской республики образовавшийся в результате победы нидерландской буржуазной революции XVI века и существовавший с 1581 по 1795 годы. В эту республику входило семь провинций: Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Гелдерн, Овериссел и Фрисландия. Подписавших в 1579 году так называемую Утрехскую унию, юридически утвердившую существование новой республики. Контрасты во внешней политике, в торговых интересах и религии приводили два государства к постоянным конфликтам. В 1672 году, в частности, Людовик перешёл через Рейн, в течение 6 недель завоевал половину нидерландских провинций и с триумфом вернулся в Париж. Прорыв платин и вмешательство европейских держав кое-как остановили тот успех французского оружия. Летом 1673 года Дортаньян со своими мушкетёрами отправился во Фландрию, где армия маршала де Тюрена блокировала Маастрихт, главный город нидерландского Лимбурга, расположенный на левом берегу реки Маас, на стыке нынешних Голландии, Германии и Бельгии. Не раз французы прорывались к стенам города, но осаждённые всё время отбрасывали их. Вечером 24 июня, после мощной артподготовки, обе роты мушкетеров бросились в атаку и заняли один из фортов противника. Однако уже утром они вынуждены были отступать под дураганным огнём. Мало кто из французов добрался до своих позиций. Не вернулся и Дортаньян, и на его поиски отправилось несколько добровольцев. Тело Дортаньяна нашли только к вечеру. Горло командира было пробито мушкетной пулей. Вынести его из-под огня противника удалось только с пятого раза, причём четверо смельчаков, пытавшихся это сделать, погибли. Из мемуаров того времени известно, что практически сразу же в присутствии двух кузенов погибшего, Пьера и Жозефа де Монтескьё Дортаньяна, останки героя были погребены у подножия стен Маастрихта. Не так давно, кстати, мир облетела весть о том, что в земле одного из садиков Голландского Маастрихта предположительно было найдено это захоронение. Газеты охотно перепечатывали сенсационную новость, но найденный скелет, скорее всего, не имел к Дортаньяну никакого отношения. Известно, что король искренне оплакивал погибшего и приказал отслужить панихиду в своей личной капелле. А придворный поэт Джулиани де Сен-Блез написал в эпитафии: "Хороним славу вместе с Дортаньяном". Так Шарль де Бац умер, а Дортаньян вошёл в легенду. Это последнее сражение Дортаньяна Александр Дюма описывает так: "Удар солдат Дортаньяна был страшен".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 Осаждённые отчаянно сопротивлялись. Комендант отстаивал каждую пять занятой им позиции. Дортаньян, чтобы положить конец сопротивлению неприятеля и заставить его прекратить стрельбу, бросил на крепость ещё одну колонну штурмующих. Она пробила брешь в воротах, и вскоре на укреплениях в языках пламени показались беспорядочно бегущие осаждённые, преследуемые сломившими их сопротивление осаждающими.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 Сударь, король выражает своё восхищение победами, которые вы одержали. Он приказывает завершить начатую вами осаду благополучно для вас и с успехом для его дела. Дортаньян был счастлив и заявил посланнику государственного министра Кольбера: "С этим покончено. Город капитулирует через какие-нибудь четверть часа". Тот в ответ протянул ему ларчик, личный подарок Кольбера. Далее Дюма пишет: Когда маршал собрался уже посмотреть на его содержимое, со стороны укреплений послышался оглушительный взрыв и отвлёк внимание Дортаньяна. Странно, проговорил он. Странно. Я до сих пор не вижу на стенах белого знамения и не слышу сигнала, оповещающего о сдаче. И он бросил на крепости ещё 3 сотни свежих солдат, которых повёл в бой полный решимости офицер, получивший приказ пробить в крепостной стене ещё одну брешь. Затем несколько успокоившись, он снова повернулся к посланному Кольберу, тот всё так же стоял возле него с larчиком наготове. Дортанмян протянул уже руку, чтобы открыть его,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 Он опустил глаза, ибо у него не было больше сил смотреть в небо, и упал. Весьма красивая история. Однако, вопреки утверждению Дюма, реальный Дортаньян не успел стать маршалом. На самом деле это звание получил его родственник, сын брата матери, Пьер де Монтескьё, граф Дортаньян. Этот человек более 20 лет служил во французской гвардии. Участвовал в осадах Локена, Лилля, Турне и Дюэ, во взятии Безансона, а также во множестве других сражений. И в 1696 году стал генералом. Маршалский жезл был ему вручён 15 сентября 1709 года, то есть через много лет после смерти нашего Тартаньяна.